«Привет! Меня когда-то звали Вилли фон Бадендорф, официально зарегистрированный в пространствах псевдоним Голли. У меня больше не будет возраста, но по знаку зодиака я был когда-то водолеем, родившимся в год петуха в городе Нью-Прага. Я не раз становился и еще много раз стану макросимбиотом и энергетом, но никогда человеком, потому что на поверку никогда я бы не был». Мы с моей потрясающей Полей и нашей уже давно взрослой дочкой Глашей частенько отдыхаем от метаний по вселенной по несколько лет в базовых телах, занимаемся разными труднообъяснимыми делами и никогда ничего не забываем. И в жизни нашей навсегда все будет очень замечательно и странно. Текст читал Александр Карлов. Производство студии книгачей. 2023 год.